Рулет из лаваша с грибами и молодым картофелем, 4 тонких лаваша, 1 стакан маринованных маслят, 2 клубня картофеля, 1 головка репчатого лука, 1 банка консервированной кукурузы, 2 яйца, 1 пучок зелени укропа, 20 мл растительного масла, 3 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Маслеты нарезать соломкой. Лук очистить, вымыть, нарезать как можно мельче, перемешать с грибами и сбрызнуть растительным маслом. Картофель вымыть, отварить в мундире, остудить, очистить, натереть на терке. Яйца отварить крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить, перемешать с кукурузой. Один лаваш уложить сверху на второй, На лаваш выложит слоями начинку. Первый слой – смесь грибов и лука. Второй – картофель. Посолить, поперчить, смазать майонезом. Третий – яйца. Посолить, поперчить, смазать майонезом. Четвертый – кукуруза с зеленью. Лаваш свернуть рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу. Тогда он, пропитавшись, будет незаметен и позволит сохранить форму. Рулет вместе с блюдом обернуть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут для пропитки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками.